Глава 30. А он тоже зверь. Два кусача под предводительством Рубера уже с полчаса гоняли матерого бегуна по кварталу. Уже несколько раз они загоняли его в безвыходное положение, но каким-то невообразимым образом тому удавалось в последний момент выскользнуть из западни Твари нервничали, недовольно рыча, и вновь принимались устраивать ловушку. Голод подгонял их, и даже наличие вблизи долгого кластера, откуда просто разила ужаса мулья, не сильно беспокоило тварей. Скребер был где-то там, далеко, внутри кластера, а еда, хотя и не вкусная и жесткая, вот она, совсем рядом. Они, может быть, и прошли бы мимо, но таких мимо за последние несколько дней накопилось уже предостаточно, а этот участок пекла сплошь состоял из долгих кластеров. Так что участь младшего собрата, прибившегося к стае неделю назад, была решена. Разогнанный до скоростей света метаболизм заставлял постоянно искать еду, которая, моментально переварившись, оставалось на раскаленном грунте вонючей кучей, добавляя к удушливому запаху гниения еще одну нотку. Если бы у глобаря стаи было побольше мозгов, то, возможно, они уже давно бы насытились, оставив от бегуна лишь обглоданные кости. Но Рубер, сам лишь недавно достигший нового уровня в иерархии тварей, и посему не обладавший еще достаточным интеллектом и хитростью. Наконец бегун сделал смертельную для себя ошибку, устремившись по полуразрушенной лестнице высотки на крышу. Главарь удовлетворенно уркнул и с подсказки чуть более развитого, чем у подопечных интеллекта, устремился в соседний подъезд чтобы перекрыть последний путь отступления для обреченного бегуна. Он уже был на предпоследнем этаже, когда на его тушу обрушилась тяжесть, словно откуда-то сверху упала вся эта высотка. Рубер замер, отчаянно соображая, куда можно убежать, но бегать по воздуху он не мог. Он прекрасно знал это, внезапно навалившееся чувство тяжести». Это была прелюдия, небольшое вступление перед огромной бедой. К ним неумолимо приближался ужас улья, которого боялись все поголовно. Даже самые развитые высшие. Главарь не мог понять, как это существо могло быть в двух местах сразу то разящее чувство, что они учуяли, когда устроили гонки за бегуном, так и оставалось в одном месте, но тяжесть. Она приближалась, хоть и медленно, но неотвратимо. Рубер заметался в ужасе по этажу, круша перегородки, выламывая своей тушей куски стен, пытаясь уже бездумно просто спрятаться исчезнуть. Ужас и накрывшая его паника сделали свое дело, и он, пробив стену, вылетел с предпоследнего этажа в облаке пыли и обломков. Скиталец вторую неделю шел по следу того, о ком и понятия не имел. Двенадцать дней прошло с того момента, как на их лесное пристанище, где он пытался подготовить новичков к долгому переходу в горный Словно снег на голову свалился Нестор. Старик окинул взглядом обалдевших от такого представления новичков, кивнул им вместо приветствия и подсел к скитальцу. «Хорошие у тебя спутники», — задумчиво проговорил Нестор. «Доведешь до места — будет толк, особенно с Нолда». Скиталец удивленно поднял брови, глядя на старика в упор. Хотя удивление тут же улетучилось. В памяти всплыл тот их первый разговор, после которого скиталец просто перестал удивляться чудесам, которые иногда демонстрировал Нестор. «А где же чернявенька эта твоя?» — хитро улыбнулся старик, рассматривая суетящуюся у костра коллет. «Ты про Рину?» — в голосе скитальца промелькнула тоска Она в горном. Я не мог долго там оставаться. Пришлось уйти. «Зверь?» — тихо спросил Нестор. Скиталец молча кивнул. «Не доведу я их», — решил сменить он тему. «Сами пойдут. Вот, подготовлю еще их пару-тройку дней и в путь. Они на север, а я на запад». Старик как-то тяжело вздохнул и прокашлялся. «Говори уже!» — скиталец снял очки и уставился на Нестора своими синими и глубокими, как океан, глазами. «Явно ведь не поздороваться пришел!» Старик еще раз прокашлялся в свою густую бороду и нехотя, как будто открывая страшную тайну, начал. «Я давеча эксперимент устроил. Очередной. Несколько первых были неудачными». А этот пока идёт нормально. Знаю, спросишь, поэтому скажу сразу. Если вкратце, человека делаю. Да непростого. Витязя, вроде тебя. Скиталец улыбнулся и тихо, как будто сам себе, но так, чтобы старик услышал, сказал. Таких, как я, всего двое в улье. Погоди. Нестор даже привстал как это двое?» э, -э а ты не всё, оказывается, знаешь, старик», — подумал скиталец. Нестор продолжал смотреть на него удивлённым взглядом и вдруг расплылся в улыбке. «Чернявенькая твоя», — догадался он. э как тебе удалось-то?» «Кровь. Сестра, чтобы спасти меня, закачала в меня свою кровь. Вот, смотри». Скиталец достал свой складной рю и, открыв его, полоснул по ладони. Из глубокого разреза выступила переливающаяся на солнце перламутрово-синяя жидкость, которая, будто живая, застыла на краях раны, которые, словно под ее воздействием, очень быстро регенерировали, оставив от раны лишь розовый рубец. «Через минуту и его не будет», — скиталец убрал нож в карман брюк. Так что, когда я нашёл Рину у Муров, почти мёртвую и обескровленную, единственное, что пришло в голову, перелить ей кровь. Правда, я тогда сам не знал, что уже не человек. Ну, не совсем человек. «Дела...» Нестор покачал головой и задумчиво, как будто разговаривая сам собой, продолжил. «Так, выходит, вас теперь двое?» говорил я ему что изначальное возродятся не верил спорить со мной хотел эх нужно было поспорить ты про кого удивился скиталец отрывая старика от его дум а нет это я так о своем о старческом неуклюже попытался замять разговор старик так вот я хотел попросить тебя нестор «Мы же вроде когда расставались, решили, что мы квиты». «Не спорю», — старик замотал головой. «Просто ситуация такая. Эксперимент мой идет удачно. Я за ним приглядываю, но не вмешиваюсь. Но тут случилось кое-что нехорошее, и мне нужно будет отбыть кое-куда». «Кое-что? Кое-куда? Что ты все загадками говоришь? Ты можешь прямо сказать». Старик насупился, видимо, решая очень непростой для себя вопрос, и, наконец, продолжил. всё не могу, уж прости. С сестрой, с Марфой мне нужно встретиться. А от той встречи многое зависит». «Это та, что у Килдингов?» — спросил скиталец. «Она, родимая, она. Вот и прошу тебя понаблюдать за моим человечком». «Сколько, не скажу. Просто сам не знаю, как все пойдет и вообще, вернусь ли я оттуда живым». «Все настолько серьезно?» — скиталец нахмурился. «Может, помощь нужна?» «Там? Нет. А вот заставленником моим приглядеть, чтобы глупостей не наделал, желательно». «Уговорил», — улыбнулся скиталец. «Пригляжу за твоим питомцем так и быть. Скажи, где он?» я пару дней ещё натаскаю новичков и двину». «Сейчас нужно идти», — сокрушённо сказал старик. но ну, крайний срок вечером». Скиталец вздохнул, сокрушённо покачав головой. «Ну, и где сие чудо?» «Сейчас точно не могу сказать, но был примерно вот тут». В голове у скитальца словно карта всплыла, но какая-то странная, непохожая на привычные плоские карты При этом скиталец заметил, что абсолютно точно понял, где это, и даже увидел путь, ведущий туда. «Да это же почти тысяча километров! Это ж сколько туда добираться! Я ведь не умею, как ты, вихри устраивать!» «А чернота тебе на что?» — старик хитро взглянул на парня. «Чернота — дом для изначальных, а значит и для тебя!» «Портал видел уже, небось?» «Что за портал?» — удивился скиталец и вдруг вспомнил странную, словно живую мембрану в черноте, которую увидел впервые возле своего острова и потом видел еще много раз. «Это будто стена воды стоит?» «Видел!» — удовлетворенно вздохнул старик. «Ну, а дальше ты сам разберешься!» «Да я тебе карту активировал, правда она не полная, но я так понимаю, ты уже много кластеров прошел. Дополнишь». «Погоди, а как я его узнаю-то? Я ведь представления не имею, какой он. Ты опиши хоть». «Смысла нет. Он меняется постоянно, но ты его точно узнаешь». Они проговорили с нестором еще минут двадцать, за которое старик дырку в голове скитальца пробил постоянно повторяя, чтобы тот не вмешивался, что бы ни случилось, а потом старик исчез точно так как и появился а остаток дня прошел в подготовке новичков и постоянных просьбах драгорно взять его с собой. Своим напором и упертостью тот напомнил скитальцу быка, и в конце концов, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, он решил стать еще раз крестным, окрестив Нолда Эль Торро. Да и уже как-то традиционно все его крестники добираются до горного живыми, правда не без приключений. В сотый раз, наверное, показав путь драгорну по карте и рассказав обо всех возможных опасностях, Он разбудил продрыхшего весь день на ветке дерева Джека, подхватил свой рюкзак и пошел в сторону ближайшей черноты. Старик сказал, «Это его скитальца дом». К утру следующего дня скиталец был уже на месте. Чернота действительно действовала на него как родной дом. Она тянула к себе, манила, обещая отдых и избавление от всех забот. Скиталец остановился на границе и посмотрел на примолкшего на плече Джека. «Что, брат? Страшно поди?» Джек бросил презрительный взгляд на скитальца и скривил губы, как бы показывая свое пренебрежительное отношение к его словам. «Ты мне тот гонор свой не показывай!» скиталец нахмурил брови и сказал нарочито сердитым голосом ишь смелый нашелся знаешь сколько таких смелых черными стекляшками теперь там лежат обезьян повернулся к скитальцу наклонил голову в бок и уставился своими черными бусинками глазами в которых читалась явная озабоченность ну вот другое дело улыбнулся парень а то пофиг ему увидишь ли «Дуй в рюкзак и не отсвечивай мне там. Я тебе не Рина, от черноты защищать не могу, так что терпи». Джек жалобно пискнул и прижался к голове скитальца, обхватив ее передними лапками, будто боясь потерять его. В эмоциях зверька отчетливо проявлялось беспокойство на грани страха перед неизвестностью. «Ну ладно, ладно», — подбодрил его скиталец. «Все будет хорошо». «Не бойся и полезай в рюкзак». Джек отпустил голову парня и моментально скрылся в рюкзаке, плотно прикрыв за собой верхний клапан. Скиталец постоял еще несколько секунд на краю черной, как антрацит земли, и сделал шаг. Чернота встретила привычными переливами потоков энергии, которые тут же образовали вокруг него что-то наподобие кокона, только теперь гораздо большего размера и в виде сферы». Скиталец прислушался к эмоциональному фону, исходящему от джека но воробей сидел спокойно, хотя и ощущались нотки беспокойства. «Вот оно что. Видимо, чернота сама защищает того, кто со мной», – подумал скиталец. «А интересно, как в таком случае мне подзарядиться? Неплохо было бы». Не успел он подумать, как из кокона в его сторону устремились несколько потоков, и он ощутил уже привычное течение энергии внутри своего тела. Тело словно наполнялось невесомой субстанцией, обладающей отрицательной массой, из-за чего он становился как будто бы легче. И казалось, что стоит только оттолкнуться от поверхности, и ты взлетишь. Напряжение во всех мышцах постепенно ослабевало, пока не растворилось вовсе в потоке чего-то теплого, неосязаемого Состояние полной невесомости, но при этом полного контроля над своим положением. Здесь, в отличие от космоса, не нужно было рассчитывать каждое свое действие, чтобы не оказаться в опасной ситуации. Тут просто можно было делать всё, к чему привык но ощущать себя так, будто ты в невесомости. Дом. Действительно дом. Скиталец оглянулся и в нескольких шагах от себя заметил колышущуюся едва заметную плоскость, словно это была прозрачная тонкая пленка. Если не присматриваться, можно было пройти мимо, а если задеть ее рукой, то, наверное, и не почувствуешь, что только что разорвал нечто необычное, неведомое и, возможно, разрушил чей-то мир. Но он видел это и ощущал плоскость, как некое энергетическое уплотнение, через которое не так-то просто пройти. Скиталец подошел вплотную к этому образованию и задумался. Он не был там, за чертой, и что ожидает его и Джека, он представить не мог. Понятно было лишь одно. Это некий транспортный коридор или портал, которым пользовались изначальные. Но он видел это впервые. Страха не было, по крайней мере, за себя он не переживал. Что может быть хуже, чем смерть от тысячи тонких и острых игл Альфы, купе с со осознанием того, что ты, будучи на расстоянии вытянутой руки от своей цели, не выполнил обещание. Но это в прошлом, и именно благодаря сестре и Нестору. Так что за себя он был спокоен, а вот ворочившийся в рюкзаке за спиной Джек вызывал беспокойство. Но делать было нечего, и скиталец уверенно сделал шаг за грань. Как только носок его ботинка коснулся невидимой грани, она тут же приобрела серый дымчатый цвет, и в месте соприкосновения появилось синее сияние, охватывающее пересекающую пленку часть тела. Это сияние успокоило и развеяло все сомнения, что еще оставались где-то глубоко в подсознании. Серая пелена действительно оказалась плотной, настолько, что для того, чтобы преодолеть ее, необходимо было приложить немалые усилия. Но как только нога скитальца оказалась за гранью, его словно втянуло внутрь. Привычный мир исчез, рухнул моментально. Под ногами больше не было опоры, хотя он продолжал стоять, но при этом словно висел, пронизанный несметным количеством тончайших, вибрирующих на разных частотах нитей. Привычные энергопотоки, что так щедро помогали ему пополнять силы в черноте, здесь трансформировались в те самые тончайшие нити и плоскости, которые расходились от каждой нити в разные стороны, пересекаясь с другими и одновременно проходя параллельно друг другу. У скитальца зарябило в глазах от такого несоответствия всего, что он видел, общепринятым физическим законам. Этот мир был не трех-, четырех- или даже пятимерным. Он был... Черт его знает, сколько мерным! Пространство вокруг дышало, переливалось слоями энергии, образуя неописуемые мерцания в местах пересечения. Мерцания неуловимо перетекали, пересекались, сплетаясь в узлы и расползаясь вширь, словно цветные паутины, образуя собой непрерывную, бесконечную ткань. Это место казалось живым, не просто многомерным, а еще и многослойным, где грани мерцали, изгибались, простирались за пределы его восприятия. Скиталец с трудом отошел от ступора, который вызвали представшие перед ним виды. Нужно было двигаться, идти, но как, не имея твердой поверхности под ногами и, самое главное, куда? Он попытался сделать шаг вперед, чтобы определить, что произойдет, но стоило ему сдвинуть ногу на сантиметр, как движения обрели странную тяжесть. Каждый жест, малейший поворот тела тянул за собой нити энергии ломал плоскости, отходящие от них, едва уловимые, но их вибрации отзывались в нем так четко, словно это были его собственные нервы. О привычном способе передвижения стоило забыть, и он, оставив решение этого вопроса напоследок, решил понять, как определить направление и задать вектор пути. В голове всплыла карта, которую Нестор передал ему каким-то известным только ему способом, та самая объемная, похожая на голограмму, и вдруг четко осознал полное соответствие этой карты тому, что он сейчас видит перед собой. Мало того, на карте вдруг появилась синяя точка, явно обозначающая его местоположение, а красной пульсирующей точкой было обозначено место, куда ему необходимо было добраться. И во всей этой непередаваемой сложности и запутанности вдруг стала проявляться четкая организованная структура. Каждая точка здесь соединялась с другой тонкими нитями энергии. Скиталец понял, овладев их движением, он мог бы попасть в любое место улья и, возможно, за его пределы. Это пространство словно ждало его решения, готовое раскрыться, если он сумеет его почувствовать. Достаточно было лишь решить переместиться. Пространство откликалось на его мысли, тонкие нити и плоскости светящихся энергии сгибались, образуя воронки и каналы, которые начинали тянуть его за собой. Скиталец сосредоточил мысли, направляя потоки энергии к нужной точке словно настраивая координаты в многомерной матрице. Пространство мгновенно отозвалось, стоило ему выбрать направление, как течение энергии подхватило его и понесло сквозь слои реальности. Перед глазами, как в космическом боевике, замелькали, растянулись в направлении движения пяти и даже семимерные структуры, которые невозможно описать просто потому, что для начала их нужно было осознать умом. Он всем телом ощущал присутствие еще не менее пяти измерений, как будто существовал в узле, соединяющем сразу несколько миров. Скиталец мог видеть и чувствовать направления, которые в обычном мире казались немыслимыми, но здесь становились такими же естественными, как «перед» или «назад». Дух захватывало как в детстве, когда впервые прокатился на аттракционе и не понял чего больше страха или восторга он даже на время совсем забыл про джека пока вдруг все не прекратилось в миг и он вновь оказался перед невидимой мембраной по инерции шагнув вперёд вновь окутываясь синим сиянием он снова оказался в привычной черноте, где все те же потоки энергии защищая джека образовали вокруг него сферу. Скиталец оглянулся и, увидев совсем рядом границу черноты, вышел на неизвестный кластер. И вот он уже двенадцать дней в поисках того самого результата эксперимента Нестора. Кластер, на который указал старик, оказался пустым. Ну, не совсем, конечно пару небольших пустяков в виде мелких стай зараженных скитальцу пришлось уладить. А вот следов присутствия загадочного человека он не обнаружил. Слава Улью и сестре, что он научился читать кластеры. Уже через пять минут скиталец знал, в каком направлении ушел незнакомец. На этом кластере Джек преподнес сюрприз, показав свои новые возможности. Пока скиталец собирался разогнать вторую стаю зараженных, Джек выскочил из-за спины и кинулся в сторону твари. Твари, которые не видели и не чувствовали скитальца, отключившего на время свой зов, увидев бесстрашного зверька, несущегося к ним со всех ног, довольно заурчали и бросились наперегонки к нему. Парень застыл от неожиданности, решая, как поступить но обезьян вдруг разделился на десяток точных копий самого себя, которые стали разбегаться в разные стороны. Твари сначала замерли в недоумении, а потом бросились догонять разбегающийся зоопарк. В общем, перещёлковв поодиночке стаю скиталец стал оглядываться, будто бы выискивая своего друга среди руин. Он и не терял его из виду, ощущая эмпатии и веселый задор Джека, а просто решил подыграть ему, наблюдая, как обезьян подкрадывается со спины. Наконец, зверек не выдержал и с разбега запрыгнул парню на плечо. «Не делай так больше», — пожурил скиталец Джека. «Хотя такие способности — это хорошо...» «Не знаю, что вызвало эту способность, то ли красная жемчужина, то ли наше путешествие, но она полезная». Путешествие Джек перенес вполне нормально. Правда, вид у него был слегка одуревший, когда они вышли из черноты, но ни паники, ни потери координации у обезьяна не наблюдалось. Но что-то, видимо, все равно произошло, став триггером для проявления его новых возможностей да и сам скиталец чувствовал какие-то изменения в себе. В общем, путешествие не прошло для них даром. Они довольно быстро нагоняли неуловимый результат эксперимента, который опережал их примерно на полгода. Миновав очередной разрушенный выжранный до основания кластер, скиталец вышел к следующему, довольно необычному. Кластеры в обычно представляли собой квадраты, редко прямоугольники, и то с небольшой разницей сторон. Этот же был узким и вытянутым. По разрушениям и смраду от гниющих останков он мало чем отличался от предыдущих, но в нем была одна особенность. Во-первых, этот и еще несколько соседних были долгими, то есть перезагружались раз в несколько лет а во вторых за этим вытянутым располагался огромный по площади кластер, где скиталец почувствовал присутствие скребера. Его зов был настолько слаб, что можно было подумать тот слаб или умирает. но скиталец точно знал это всего лишь уловка, а еще он заметил небольшую стайку зараженных, которые с остервенением гоняли сородича по этажам видимо, совсем оголодав и решив схарчить самого слабого. Это было странно, особенно учитывая, что в соседних кластерах тварей вообще не было. Наличие логова Скреббера все объясняло. Но вот эта стая... скиталец решил не скрываться и заявить о себе сразу, поэтому активировал зов, оставив его на уровне, который покажет его силу Скребберу, и заигравшихся тварей. Тратить на них время у него совершенно не было желания. Они с Джеком шли по прямой широкой улице, разглядывая соседний кластер с полуразрушенным бетонным забором, с остатками колючки поверху, когда с предпоследнего этажа высотки в облаке пыли и обломков кирпича и бетона вылетел Рубер. Джек с интересом проследил всю траекторию туши от начала и до превращения ее в большой мешок с костями. Скиталец же просто взглянул и пошел напрямик к пролому в заборе. Там, среди однообразных строений, напоминавших склады или казармы, вдалеке виднелись какие-то купола с невысокими башнями между ними. Именно оттуда шел чужой зов. Скребер уже заметил чужака и пытался заставить того ретироваться, постоянно наращивая давление. Скиталец же, с легкостью преодолевая это давление, не наращивал своего, стараясь выманить его наружу. Скребер явно скрывался где-то в подземелье. Джек, на удивление, спокойно переносил нарастающее давление, словно бы находился в защитном куполе. «Сиди спокойно» подмигнул ему скиталец. «Если что, просто уйдем». Джек мельком глянул на него и вновь уставился на зияющую в асфальте дыру. Странная тут зверюга засела. Вон, какие следы оставляет на асфальте. Скиталец остановился, рассматривая странные, будто выжженные кислотой прямые линии, которыми было хаотично расчерчено все пространство вокруг дыры. Он присел, чтобы получше рассмотреть эти следы, и в этот момент почувствовал, как давление скребера с скачком увеличилось, так что даже ему стало тяжеловато. На плече заверещал от боли Джек, хотя страха в его эмоциях скиталец не почувствовал. Он выставил на всякий случай свой кинетический щит и, сконцентрировав зов в узкий луч, ударил им прямо в черный зев дыры. Чужое давление моментально спало, и в эмоциях Скребера ненависть и злоба сменились на замешательство и страх. Скребер понял, что пришедший чужой гораздо сильнее. Он почувствовал давно забытую силу изначальных. Он медлил, решая, что делать, но его положение не оставляло выбора. Нужно было выполззать из норы, либо сдаваться на милость победителя, либо сражаться. Но итог в любом случае был один. Смерть. Скиталец наблюдал, как черная, блестящая, бесформенная масса, надуваясь пузырями, которые грозили вот-вот лопнуть, переваливается через торчавший над дырой край бетонной плиты. Было похоже, что скребер состоял из смеси нефти и гудрона, которые кипели у него внутри из-за этого на блестящей черной поверхности его тела надувались и сдувались пузыри. Не было видно ни глаз, ни пасти, ни щупалец, как будто огромная чернильная клякса ожила и теперь выползает из своего убежища. «Ого! Так вот ты какой, олень северный!» Пробурчал себе под нос скиталец и, уже обращаясь к замершему на плече Джеку, скомандовал. «В рюкзак! Быстро!» Джека не нужно было уговаривать. Секунда, и он уже закрывал за собой клапан. «Ну и что ты за чудо такое?» Скиталец начал осторожно обходить остановившегося на краю плиты скребера. Тут же стало понятно, что вызывает такие ожоги на асфальте бетон под кляксой плавился, дымился, словно под соляной кислотой. А скребер выжидал, не решаясь напасть сам. Перед ним стояла обычная букашка, которых он сотнями убивал после перезагрузки кластеров, а иногда не трогал, как того совсем недавно припугнул только выстрелив в него щупальцем, но неприцельно, и пополз себе дальше. Но от этой букашки исходила сила, и не просто сила, сила изначального. Это запутывало его и не давало решимости сделать верный шаг. Но когда букашка начала медленно двигаться, обходя его сзади, он решился атаковать. Кроме зова и давления у него было только два оружия: щупальца с острыми пиками на концах, и его кислота, которая не позволяла другим даже прикасаться к нему. И он выстрелил, выстрелил своими пиками прямо в эту наглую букашку. Что произошло, он так и не успел понять. Он еще почувствовал вспышку боли, когда летящие к цели со скоростью пули щупальца вдруг отделились от тела и улетели куда-то в сторону. Но как его тело распалось на четыре отдельных кляксы, заливая все вокруг, разъедающей все на свете субстанцией, он уже не чувствовал. Скиталец среагировал мгновенно, когда из кляксы в его сторону рванул десяток толстых канатов с острыми словно иглы-наконечниками. Он отсек их кинетикой, одновременно отбрасывая в сторону, а на обратном движении просто разрубил скребера на четыре части лякса распалась, и из частей вылилось нечто мерзкое. Оно тут же начало прожигать бетон с пугающей скоростью. Парень не ожидал такого быстрого конца. Внутренний зверь, которого он выпустил в самом начале схватки, теперь обиженно порыкивал где-то внутри, жалуясь на то, что не успел насладиться боем. А скиталец стоял не двигаясь, стараясь сосредоточиться на своих чувствах, и не загонять зверя обратно в клетку, а дать ему успокоиться и уйти самому. Наконец, тот угомонился и исчез до следующей схватки. Это была победа. Маленькая, но все же победа. Скиталец выпрямился, расправил плечи и осмотрел дело своих рук. Давно он не встречал иных и этот был первым с тех пор, как он ушел из горного. Мертвый иной Это, по крайней мере, белая жемчужина. А может, и не одна. В Альфе было девять. Возможно, и в этом окажется несколько. «И где же ты их хранишь-то?» — пробормотал он обходя тушу. «Как тут голову найти, если ты со всех сторон одинаковый?» «Да и вообще...» как их из кислоты вытащить? Скиталец активировал дар ведения внутренних органов и отчетливо увидел большой, похожий на спелую сливу, шар, на самом срезе одной из частей. Аккуратно, чтобы не повредить оболочку, он нашинковал кинетикой этот кусок на слайсы, пока не освободил темно-сливовый шар, который к его радости выкатился прямо к его ногам. Не рискуя брать его в руки, он отпинал шар подальше от уши и, наступив ботинком, раздавил. Оболочка лопнула, и наружу вывалилась светло-оранжевая масса, по консистенции похожая на халву. Внутри нее, как жемчуг в мёде переливались белые перламутровые сферы. За спиной послышалось истерическое верещание Джека, и скиталец обернулся, чтобы понять, что происходит. Джек прыгал вокруг ботинка, которым тот пинал в местилище жемчужин, и раздавил его, в то время как подошва ботинка, слегка дымясь, медленно растворялась, стекая черной лужей на асфальт. «Твою мать!» — скиталец выхватил нож и в одно мгновение, разрезав шнурки, стянул с ноги ботинок. «Ну, спасибо тебе, брат», — подмигнул он Джеку. «Теперь, значит, обувь искать? Но, думаю, мы тут все нужное найдем». Судя по квадратно-гнездовой застройке и колючки на заборе, это какая-то военная база была. Жемчужина оказалось шесть, и все были радужные. Скиталец знал, радужные куда сильнее обычных. Его мало интересовала их цена, важны были только сила и польза. В запасе, что он собирал для друзей и крестников, было полно черных и красных, а вот белые попались впервые. Он бережно завернул их в кусок ткани, оторванной от футболки, упаковал в отдельный мешок и убрал в карман куртки. «Ну что, Джек, теперь идем мне обувь искать». Обувь нашлась в одном из складов, заваленном странной формы камуфляжем разных расцветок, нижним бельем, больше похожим на термобелье и не менее странными ботинками. Скиталец силился вспомнить, хоть отдаленно похожие модели обмундирования, но ничего на ум не приходило. Он выбрал ботинки, примерил, походил немного и удивился. Легкие и удобные, словно это не армейская обувь, а туфли, сшитые по индивидуальному заказу. Подумав, прихватил еще три комплекта нижнего белья и пару тактических брюк серой городской камуфляжной расцветки. «Ну что, брат?» Скиталец посмотрел на сидящего у ног Джека. «Пора в путь. Призрак наш тут был пять месяцев назад. Что-то Нестор плохо следил за питомцем. Такое ощущение, будто вообще не следил, раз мы аж сюда забрались. Идём. Нужно понять, куда он дальше двинулся». Джек быстро забрался на плечо, и скиталец переместился на крышу высотки, под которой смердела груда мяса, останки неудачливого пилота Рубера. Только благодаря этой способности скитальца они и нагоняли неизвестного. Оказавшись на крыше, он спустился на последний этаж и, зайдя в одну из квартир, присел. Положил ладонь на пол и закрыл глаза. Через несколько секунд он поднялся, вышел на крышу и посмотрел на запад, где стеной стояли небоскребы. «Нам туда», сказал он Джеку, и они вместе исчезли с крыши. Совсем недавно перезагрузившийся кластер бурлил обычными для такого момента страстями: Шок, удивление, непонимание, раздражение, весь набор чувств и эмоций, которые может вызвать внезапное исчезновение электричества, воды и газа, неработающие телефоны, радио и телевизоры. Все это навалилось сразу после появления плотного тумана с кислым химическим запахом, возникшего в самый разгар рабочего дня. На фоне этого хаоса особенно выделялись боль, страдания и запах смерти. Нет, не тот, что принесут с собой волны тварей, уже приближающихся с востока и севера. Это была боль живых, людей, попавших в аварии, получивших травмы и умирающих с напрасной надеждой на помощь, затухающие в их мутнеющем взгляде. Помощи не будет. И то, что смерть пришла сейчас, это возможно даже благо для этих бедолаг. Скоро, совсем скоро здесь не останется никаких чувств, кроме леденящего ужаса, адских страданий и безнадёги. Среди этого безумия выделялось нечто иное спокойствие и наслаждение, приправленные щепоткой сострадания. Джек, по-моему, это и есть наш подопечный. Скиталец шагал по улицам неизвестного русскоязычного городка в направлении источника этих чувств. Люди, в огромном количестве выбравшиеся на улицы, с тревогой разглядывали странного молодого человека. Он был в поношенной полувоенной одежде, с рюкзаком за плечами, в почти непроницаемых черных очках. На его плече сидела обезьяна, вертела головой, и корча рожице всем, кто на нее смотрел. Скиталец не торопился. Он уже подарил этому городу лишний час жизни, отпугнув тварей зовом. Нужно было найти одного, единственного человека, за которым он так долго следовал найти и не выдать себя. Несколько молодых людей быстро приближались, что-то бурно обсуждая, не глядя по сторонам. Их эмоции отражали крайнее возбуждение, перемешанное со страхом и неуверенностью. В общем, типичная реакция на происходящее. Но стоило одному из них мельком взглянуть на скитальца, как в его эмоциях вспыхнула паника и животный страх. Он застыл, вытянув руку в сторону приближающегося скитальца. Вся группа повернулась, уставилась на него и замерла в ужасе. Спустя секунду все рванули в рассыпную, словно увидели перед собой саму смерть. «Джек, это ты их так напугал?» Скиталец остановился, наблюдая за мелькающими подошвами убегающих парней. «Странные они какие-то». Тот, кого они искали, спокойно сидел на летней площадке небольшого кафе и методично уничтожал запасы сдобы, стоявшей на столике. Скиталец укрылся за углом дома в сотни метров от кафе, заблокировал эмпатию, чтобы не выдать себя, если у парня окажется соответствующий навык, и наблюдал за результатом эксперимента Нестора. Молодой, высокий, фигура уже явно трансформирована. Серый городской камуфляж, брюки от которого сейчас лежали в рюкзаке скитальца, выгодно подчеркивал мускулистое тело. Парень просто наслаждался едой, обычной выпечкой, которую в пекле днем с огнем не сыщешь. Скиталец вспомнил, как и сам когда-то, улучив моменты, отобрав доллары у чернокожей молодежи, наслаждался пиццей в загруженном кластере, сидя вот так же в пиццерии. «Ну что?» Пора валить отсюда, а? Джек. Скиталец обернулся на зверька, который извивался, пытаясь выглянуть из-за угла. Что скажешь, брат? Джек удручённо вздохнул и почесал бок. Ладно, уходим. Мальчик большой справится. Почти две недели они шли по пятам за парнем. И куда же ты направляешься? пробормотал скиталец, будто разговаривая с ним но ответа, естественно, не последовало. Парень упрямо двигался на запад. Казалось, он торопится, но скорость его движения все равно была ниже, чем хотелось бы скитальцу. Приходилось останавливаться, скрываться от стай тварей, которые попадались все чаще, да и сами зараженные становились все крупнее и опаснее. Скитальцу все время хотелось вмешаться, отпугнуть монстров, дать парню возможность двигаться спокойно. Но старик чуть плешь не выял, запрещал вмешиваться. Приходилось прятаться по крышам, ограничивать зону действия зова десятками метров, чтобы твари не шарахались, но и не лезли на пролом. Парень, судя по всему, обладал эмпатией или чем-то похожим, он безошибочно чувствовал приближение тварей это заставляло скитальца держаться на расстоянии, ставя блок на собственные чувства и еще скитальца подмывало устроить охоту слишком уж жирными были здешние и высшие остальные его не интересовали с элиты можно было добыть красный жемчуг ценившийся больше черного и главное энергетические капсулы старые запасы пополнялись нерегулярно да и со временем капсулы теряли эффективность как батарейки он даже выбросил те что когда то добыл на ферме под родным пятигорском устроив бойню к концу второй недели после того как они с джеком обнаружили парня скиталец решился они добрались до индустриального кластера, на удивление оказавшегося стабильным. В одном из заброшенных цехов, с дырой в крыше, он сразу обнаружил скребера. Иной явно был в спячке. Подумав, скиталец решил, что раз на военной базе парень не стал соваться к иному, то и здесь поступит так же. А даже если сунется, вмешиваться запрещено, как завещал дедушка Нестор. Дождавшись, пока подопечный устроится на ночлег, скиталец хорошенько выспался сам, а утром они с Джеком ушли подальше, чтобы ненароком не разбудить иного. Нарвался все-таки. Скиталец скривился, как от зубной боли, почувствовав ослабленное расстоянием давление скребера. «Ой, дурак! Какого черта ты туда полез?» Он как раз закончил сортировку трофеев затянувшейся охоты. Добыча была приличная. Двенадцать элитников порой достигавших неимоверных размеров, были освежеваны за последние два дня. Набор жемчуга и без того немалый пополнился еще шестью десятками красных и дюжиной черных. Про и горох и говорить нечего. Но главное – золотистые капсулы, оплетённые серыми нитями, как канатами. Источник жизни для тварей и батарейки для него. Он аккуратно завернул последнюю капсулу в ткань и посмотрел на те, что остались из старого запаса. Разница была видна невооруженным глазом: чем старее капсула, тем тусклее и мутнее она выглядела. Из шести он отобрал лишь две остальные выбросил в раскуроченный люк. Внутренний зверь довольно урчал, как кот, объевшийся сметаны, наконец-то насытившийся кровавыми разборками. Скиталец дал ему полную волю, и тот изгалялся как мог, придумывая все новые способы загона и уничтожения тварей. Эту идиллию нарушил тревожный сигнал от разбуженного скребера. «Подъем, мохнатый!» — позвал он Джека, развалившегося рядом и наблюдавшего за сортировкой. Когда на ткани появились красные жемчужины, в эмоциях зверька сверкнуло желание обладать и сожрать. Даже лапа потянулась к одной из них. Скиталец тут же осадил его, после чего Джек с усиленным видом делал вид, что все это ему абсолютно не интересно. Скиталец встал, закинул рюкзак за плечи и взглянул на зверька. "Ну, так ты идешь или остаешься? Нам подопечного выручать надо. Жаль мне парня, так далеко забрался и так бездарно нарвался". Когда они добрались до индустриального кластера, и Скиталец смог рассмотреть происходящее, подопечный словно появившись из воздуха в десяти метрах от того самого цеха, где в спячке был иной, направился, прихрамывая куча металлолома. Но почти в тот же миг стена цеха разлетелась на тысячи кирпичных обломков, проломленная, словно измятым, как пластилин механизмом, который, пролетев еще метров двадцать, закувыркался по бетонным плитам, устилавшим двор, пока его не остановили ржавые остовы машин. Парень при этом, явно уходя от столкновения с этим снарядом, упал несколько раз и, встав наконец на ноги, припустил, не оборачиваясь дальше. Сообразил, что не на того нарвался. Тихо проговорил скиталец, наблюдая, как из пролома в облаке пыли от разрушенной стены появляется чёрная туша скребера, на растущих из центра его слегка приплюснутого и вытянутого тела щупальцах. Он был похож на марсианского тренога из фантастического фильма только щупалец было неизмеримо больше. Иной подобрался и в следующий миг выстрелил своей тушей в убегающего парня. Скиталец затаил дыхание, понимая, что через секунду его задание будет окончено, а внутренний зверь уже начал возбужденно порыкивать, натягивая поводок. Но парень, словно почувствовав опасность, почти в последний момент исчез и тут же появился в десяти метрах правее. Это уже становилось интересным. «Делайте ставки, господа», — ухмыльнулся скиталец. Скребер тем временем коснулся асфальта и, кувыркаясь, врезался в кучу металлолома, которая рухнула на него, почти похоронив под ржавыми обломками. Но и у парня, судя по всему, дела были не лучше. Скребер все-таки зацепил его руку, и теперь она плетью висела, заливая бетон под собой кровью. Парень достал что-то из кармана и, проглотив, поплелся обратно к цеху. «Беги, парень, беги!» – с досадой проговорил скиталец, понимая, что скреберу не составит труда выбраться из этой кучи. И действительно, вскоре из горы ржавого металла показались щупальца и начали раскидывать куски в разные стороны парень обернулся и увидев это прибавил шаг стараясь скрыться за углом цеха достигнув угла он остановился в замешательстве увидев перед собой пустырь с вырытым под фундамент котлованом но не размышляя долго уже побежал дальше а скребер тем временем почти освободился раскидав почти всю засыпавшую его кучу парень обернулся и резко сменил направление побежав к котловану «Ну, давай, давай!» Скиталец сидел, как на иголках. Он искренне сопереживал парню и внутри, сам для себя уже решил, что просто обязан помочь ему, но данное Нестору обещание сдерживало. Парень добежал до середины котлована, когда из-за угла цеха появился скребер. Увидев убегающую букашку, которая почему-то до сих пор жива, он ударил вокруг себя щупальцами и, сжавшись в комок, снова выстрелил с собой в сторону беглеца джек все время тихо наблюдавший за этой неравной битвой вдруг жалобно заверещал и закрыл глаза лапами, будто боясь увидеть самое страшное. Но монстр не долетел, видимо ослабев от битвы и раскопок. а парень вновь будто почувствовав его исчез и тут же появился уже с противоположной стороны котлована, продолжив бег, но через секунду остановился и повернулся в сторону приготовившегося к новому прыжку скребера. В эмоциях парня не было ни страха, ни обреченности, лишь сожаление и решимость. Он был готов встретить свою смерть в лицо и при этом продать свою жизнь подороже. Скиталец даже встал от напряжения, охватившего его. Он был готов разрубить иного пополам кинетикой в любой момент, но что-то держало, не давало переступить черту. Время замедлилось, как будто это он сейчас стоит там перед лицом смерти. Он видел, как Скребер выстрелил своей израненной тушей в парня, видел, как разворачиваются его щупальца, открывая пасть, полную зубов. Скребер уже пролетал над котлованом, как вдруг в него ударила тугая волна кинетической энергии. Этого хватило, чтобы туша на мгновение зависла в воздухе, И тут же рухнула в котлован, напоровшись на торчащие из покрошенного бетона выпуски ржавой арматуры. Скиталец не верил своим глазам. Огромный скребер бесполезно колотил щупальцами, пытаясь снять себя с арматуры. Скиталец посмотрел в то место, где был парень. Тот лежал на спине, уже покорно ожидая своего конца. Достал пять что-то из кармана целой рукой и проглотил. Еще через минуту он с трудом встал и медленно подошел к краю котлована. Над индустриальной зоной раздался хриплый, с нотками боли, но счастливый хохот. Прошло три дня, в течение которых скиталец наблюдал за парнем. Первые два дня парень провалялся в своем убежище, постепенно приходя в себя а на третий, окрепнув, приступил к поискам жемчуга. Скиталец с удовлетворением смотрел на человека, который в одиночку, голыми руками смог одолеть скребера. Пока парень, весь вымазавшись в вонючей жиже, что текла из смердящей туши скребера, добывал свой, наверное, первый белый жемчуг, скиталец лежал на крыше высотки соседнего кластера и вел непринужденную беседу с Джеком. Естественно, обезьян не отвечал, но по его эмоциям скиталец все понимал. «Да знаю я, что должен был помочь!» — скиталец посмотрел в черные глаза питомца. «Но ты же знаешь, я обещал Нестору не вмешиваться!» Джек фыркнул и демонстративно повернулся к скитальцу спиной. Парень улыбнулся, погладив зверька. «Не обижайся! Все ведь закончилось как надо!» «Вон, даже зверь наш довольный!» Джек повернул голову к скитальцу, пристально вглядываясь в черные очки. «А знаешь, что я тебе скажу?» Скиталец сделал паузу, дожидаясь, когда Джек вновь развернется к нему лицом. «А он тоже зверь!» «Зверь, да еще какой!» Так что Нестор был прав. «Тут или пан, или пропал!» а выкрутился, победил, тут и все возможности перед тобой». На краю крыши вдруг возник воздушный вихрь, подхвативший пыль и сухие листья, оставшиеся здесь неизвестно как. Воздух загудел, и одновременно с глухим хлопком в том месте появился Нестор. Вид у него был встревоженный, если не сказать больше. «Нестор!» — скиталец встал навстречу старику, протягивая руку. «Ну и подопечного ты нам подкинул. А ты чего такой хмурый?» «Ерунда», — отмахнулся старик. «Не обращай внимания. Ну, и как он?» «Зверь», — коротко ответил скиталец. «Можешь о нем не беспокоиться. Он три дня назад вон там скребера завалил. Голыми руками». «Ого!» — Нестор немного повеселел. «Не зря я, значит, все затеял». «Не зря». «Что затеял-то?» — попытался выведать секрет скиталец. «Ну, когда получится, может, расскажу при встрече». «Ладно, вы с питомцем свободны. Куда теперь?» Скиталец взглянул на запад и, подмигнув Джеку, уже усевшемуся на плечо, сказал «Туда».